изредка, с большими многонедельными промежутками меня водят к следователю. Он о чем-то спрашивает, вызывает на откровенные суждения, попеременно угрожает и уговаривает. Я понимаю, что он все еще не нашел за что зацепиться, чтобы состряпать обвинение, но не способен вникнуть в суть его хитросплетений, не принять близко к сердцу всю эту возню. Словно дело идет не обо мне, а о постороннем лице. И, кроме того, при всех обстоятельствах дадут срок, куда-то погонят, и там будут кормить. И, в общем, повторение пройденного. Я уже не способен осмыслить, что со мной происходит. С головой делается что-то неладное. Это я начинаю сознавать в редкие минуты душевной ясности. Они — гости ночи. В камере бывает относительно тепло, и, проснувшись, я чувствую, что угрелся. Еще Не точит голод, а с ним и навязчивая мысль о хлебе. Ненадолго возвратилась трезвая способность оценить свое положение. В камере находился помешавшийся от голода портной Селим, не то курт, не то турок со склонов Арарата. За добавочный черпак супа он мастерил дежурным тюбетейки из материала, который они ему приносили. Подражая ему, я на днях шил из подкладки фуражки нечто отдаленно напоминавшее изделие Селима. Потом терпеливо надергал ниток из ветхой нательной сорочки и принялся за узор. Задумал я пустить по кромке тюбетейки волнистую нить, а на маковке расходящиеся лучи, что-то, в общем, вовсе примитивное, лишь бы было что предложить дежурному. Но что это? Почему игла ходит и тычется, как в бреду, оставляя за собой путанный след? Я утратил власть над нею и не способен расположить узор так, как хотелось. На старенькой лоснящейся ткани возникают неровные запятые, беспорядочно расположенные косые черточки. Вот нитка пьяной линией точно спотыкаясь, увела на самый край тюбетейки. Воображаемые узоры и серенькая нить опутали, как паутиной, мое сознание, утратившее устойчивость. И я собираю все свои силы, дрожащие от напряжения рукой тычу иглой в потертый шелк, мучительно стараюсь подчинить ее движение какому-то замыслу, сбиваюсь и растерянно останавливаюсь. Мне кажется, что я схожу с ума. Кромешная темнота камеры и мертвая тишина. Голодные видения и страхи копошатся где-то в сторонке, не подступают вплотную, и я вдруг ясно сознаю, что заболеваю, как Селим. Так ли это плохо? Быть может, даже к лучшему сознание притупляется, многое скользит мимо, не задевая. И в самом деле, иначе разве бы я так быстро успокоился после сегодняшней передряги? Вспоминал бы о ней, словно не со мной все произошло, а при мне. Вот только с брезгливостью думаю о некоторых подробностях. Надзиратель стоял надо мной и орал во весь голос, Вставай, интеллигент моржовый, не топну ногой и угодишь в очко, в дерьмо головой. Открыл мне тут заседание. Все давно оправились, а он расселся, профессор говеный. Я отчаянно цепляюсь за стену, ищу за что ухватиться, другой рукой опираюсь в икру, в грязную доску стульчика, хочу подняться. Лишь бы смолк крик, но ноги как ватные, и я продолжаю раскорякой сидеть перед расходившимся вахтером, еще ниже опускаю голову, жду, что толкнет, ударит. От страха растерял последние силы, наконец, наскучив криком, дежурный зовет уборщика, тот помогает мне подняться и проводит в камеру.